Глава пятая. Рада. Звонок Роберта застаёт меня в очередной гонке по пути к офису. Все-таки мне стоит наконец разобраться с синхронизацией телефона и магнитолы, а то руление одной рукой меня до добра не доведёт. Доброе утро, Роберт Ринатович, с шутливой подобострастностью произношу я. Чем о б я з а н а столь раннему звонку? Здравствуй, Рада и г о р е в н а Отвечает он мне в тон: в пробке стою и захотел твой голос услышать. Закатив глаза, я машинально сбавляю скорость. Вот для чего все время быть таким обаятельным. Ты, так понимаю, на работу едешь? Продолжает Роберт, меняет он на более серьезный. Поэтому надолго отвлекать не буду. Как насчет в кино сходить сегодня вечером? И до того, как внутри успевает ёкнуть от этой фразы, поясняет. Там мультик хороший, про зверушек идет. Не ходили вы еще с п о л е й Мне очень хочется ответить, что мы, конечно, ходили. Из духа противоречия и для того, чтобы продемонстрировать, какая я классная мама, успевающая все, включая посещение детских кинопремьер. Но я, увы, не такая. Полина мне все уши проружжала про этот мультик, а я каждый день ей обещала, что вот-вот сходим. Но всегда находила повод перенести. Называется дождалась. Теперь Роберт с легкостью наберет в глазах дочери дополнительные очки, просто сделав то, на что не сподобилась я. Сегодня я не могу. Плановая встреча с Алексеем. Шутливо раздается в трубке. Это не совсем твое дело, но да, плановая встреча. Тогда, надеюсь, ты не будешь против, если мы с ней вдвоем сходим. Привезу потом, куда скажешь. Я так резко ударяю по тормозам, что владелец п е ж у ехавший позади, наверняка в ы м а т е р и л с я и обозвал меня обезьяной с гранатой. Я против, против, против. Не хочу, чтобы моя поле ходила с ним в кино без меня. Назовите это ревностью, эгоизмом, нездоровым чувством собственности. Я не хочу. Почему бы не сходить в другой день? С обманчивой непринужденностью предлагаю я, стараясь не выдать свой внутренний конфликт. У тебя здесь друзья, и вам наверняка есть чем заняться: п а п стриптиз-клуб, баня. Приятно, что ты так печешься о моем досуге, снежок. Но я уже на мультик настроился. Не переживай, т е б я я тоже обязательно в кино свожу. Какие у тебя д а л е к о и д у щ и е планы? Бормочу я, стискивая руль. Ты решил у нас задержаться? Я же сказал, что приехал на неопределенный срок. А что уже утомил? И я снова закатываю глаза. Каким-то образом Роберту каждый раз удаётся найти единственную дырочку в моей обороне и туда просочиться. Ты два вечера подряд избавлял меня от необходимости готовить, так что нет, пока не утомил. С досадой жмурюсь. В своей нелюбви г о т о в к е можно было и не признаваться. Не знаю, что за мания у меня такая. в ы г л я д е т в его глазах лауреатом премии Золотая мать года. Может, но ну его твоего Алексея, а, Снежок? В голосе Роберта появляются о а з о р н ы е нотки. Пойдем лучше в кино с нами. в о з ь м ё м сырный попкорн, вредную к о л у и м о р м е л а д н ы х червей. И я ловлю себя на том, что улыбаюсь. Мы в кино ходили всего один раз в прошлом году, а он взял и запомнил, что я люблю заедать сырный попкорн мармеладными червями. Нет, твердо выговариваю я после паузы. Можешь забрать с собой Полю, но не давай ей пить много колы. А если попросит попкорн, то не бери сладкий. Она в последний раз его перееела, и потом у нее дерматит начался. Хорошо, а завести потом куда? Полинка говорила, что по средам она остается у бабушки. Домой, перебиваю я. Вернешь ее ко мне? Роберт обещает заехать за час до начала сеанса и прощается. Часы на приборной панели сигнализируют о том, что мой рабочий день начался еще пятнадцать минут назад, а я никак не могу заставить себя выйти. И то, что навстречу, махая руками, уже спешит охранник с явным намерением отчитать меня, что снова заняла два парковочных места, тоже не аргумент. Я обычно успеваю сбежать до того, как он очухается, а сейчас молча наблюдаю, как он, нависнув над лобовым стеклом, гневно раскрывает рот и с р а ж а ю с ь с покалыванием в носу, хочется под детски топать ногами и визжать. Полина моя, только моя, никуда не отпущу. Останавливает лишь мысль о том, как она обрадуется тому, что наконец пойдет на долгожданный мультик, да еще и в компании Роберта. Наверняка захочет нарядиться и снова корону на голову попросит. А еще она попкорн очень любит, почти как сосиски с макаронами. Сейчас переставлю, не кричите. р я в к у я, толкая дверь. Только сначала документы в офис занесу, а это срочно. Машину я, конечно, никуда не переставляю. Становится лень. Иногда мне кажется, что только моя огромная любовь к дочери не позволяет мне превратиться в отвратительного человека.